Голос жены перешел на крик Уже давно все понимает Только тебе всегда на это было наплевать Так с меня хватит Лариса выскочила из-за стола Так и не притронувшись сегодня к кофе Я в ваших разборках участвовать не хочу У меня своего дерьма предостаточно Через несколько минут Лариса покинула родительский дом Виктор Андреевич молча одевался в спальне Людмила Анатольевна то и дело заходила туда за какой-то пустяковой вещью. Ей хотелось помириться с мужем в этот траурный день, но годами выработанная привычка ни при каких условиях не совершать первого шага после ссор не давала ей этого сделать. Лишь когда Людмила заметила, что Ларин не может найти галстук в тонк рубашки, она не выдержала и собственноручно завязала мужу нужный галстук. Впрочем, он не сопротивлялся. «Ты можешь позвонить в кафе насчет поминок?» нарушил Ларин. Долгое молчание. «Я думаю, нужно заказать на завтра часов на 5 Попроси их водку взять с завода «Кристалл». Хорошо, обязательно позвоню». Несмотря на холодный тон, которым Людмила Анатольевна ответила мужу, в глубине души она обрадовалась тому, что Ларин так быстро отошел от довольно небезобидной стычки. Возможно, в другой раз Ларин и выдержал бы ссору более длительное время, но сейчас у него просто не было сил. К тому же он благоразумно подумал, что все равно рано или поздно им придется мириться с женой. Так почему бы не сделать это сейчас, сэкономив нервные клетки на предстоящие похороны и дни помины. «Если хочешь, я поеду с тобой на кладбище», — сделала благородный жест Людмила Анатольевна. «Мне на работу сегодня можно прийти после обеда». «Хорошо, поехали», — равнодушно ответил он. «Тогда дай мне еще десять минут на сборы». Ларин внимательно смотрел, как жена одевалась. В свои сорок девять она была еще совсем не старой. Стройные ноги, подтянутый живот, тренированные шейпингом двухразовыми занятиями в неделю, мышцы, ног и рук. Людмила Анатольевна тщательно следила за своей внешностью. На нее до сих пор обращали внимание даже молодые мужчины. Но Ларин уже давно потерял интерес к жене. Ему казалось, что она прочитана им вдоль и поперек. И даже то, что раньше в жене вызывало восторг и восхищение, теперь все чаще и чаще раздражало когда то виктору андреевичу нравилась молодой людмиле игривость девочки теперь же такая непосредственность с годами все более нарочитая казалась ему пошлой и непристойной даже сейчас он чувствовал что она играет перед ним так долго надевая на себя колготки кокетливо выставляя напоказ тонкие ноги вот уже около двух месяцев они не были близки «И сейчас Людмила Анатольевна, возможно, пыталась возбудить мужа. Тоже нашла время. А главное, удачный момент перед похоронами матери», — усмехнулся он про себя. «Ну, с чувством так-то у нее всегда было туго». Виктор Анатольевич нетерпеливо взглянул на часы. «Коля наверняка уже ждет», — сказал он жене. «А ты хочешь, чтобы шофер служебной машины не ждал своего начальника?» «Мы можем опоздать», — «Тихо сказал Ларин. На кладбище еще никто не опаздывал. Она обиженно одернула юбку. В это время зазвонил телефон. Людмила Анатольевна бросила на мужа изничтожающий взгляд. «Ну, бери! Наверняка снова тебя!» «Слушаю вас!» Ларин с напряжением взял трубку, но когда услышал в ней мужской голос, тот же расслабился. «Виктор Андреевич Ларин?» спросили на том конце провода. «Совершенно верно, это я. Вас беспокоит из Федеральной службы безопасности, отдел по борьбе с организованной преступностью, полковник Чернов, Леонид Константинович. «Слушаю вас холодно», — сказал Ларин, уже предчувствуя, что его сегодняшние планы будут нарушены. «У нас возникла серьезная и срочная необходимость встретиться и переговорить с вами. Немедленно». В тоне полковника Чернова были железные нотки, не допускающие возражений. «Вы понимаете, у меня сегодня такие обстоятельства личного характера», начал было Виктор Андреевич. «Мы в курсе и приносим вам свои соболезнования. И поверьте, если бы не важность и срочность вопроса, мы бы вас не потревожили». «Хорошо», — не сразу ответил Ларин. «Где мы встречаемся?» «Давайте, подъезжайте к себе на работу, мы вас там будем ждать». Ларин повесил трубку и почувствовал неприятный холодок в области груди. Виктор Андреевич был воспитан и прожил большую часть жизни при советской системе, а потому органы, подобные КГБ или ФСБ, вызывали у него бессознательный, на уровне физиологии, ужас. «Что же им от меня нужно?» – подумал он. Механически набирая номер телефона секретарши. «Оленька, я сейчас выезжаю на работу». «Да, я в курсе, Виктор Андреевич, они уже сюда звонили». «Ты тогда попроси наших ребят», — начал Виктор Андреевич. «Насчет места на кладбище перебила догадливая Оленька». «Да, милая». «Не волнуйтесь, Виктор Андреевич, выберем самое лучшее, сухое, на пригорочке, с хорошим соседством. Вот увидите, вам очень понравится, и вашей маме тоже». «Дура». Во второй раз за это утро с раздражением подумала секретарша Ларин.